Глава 13. Ланни. Выпрашивая интернет, я действительно хотела просто проверить соцсети, посмотреть, как у всех дела. Я не собиралась ничего постить, просто поглядеть, потому что мне было скучно. А потом увидела фотку далее, и все, что я чувствовала, вдруг разом шарахнуло меня изнутри. Я скучаю по ней так, что мне больно. Я хочу позвонить ей. «Я хочу услышать ее голос и рассказать ей о том, что случилось, и я хочу...» В тот момент я хотела много чего, самых диких вещей, которые проносились у меня в голове, пока я смотрела на ее фото и ощущала внутри неловкое тепло. Я чувствовала все это и до того, как в нашем прежнем доме все пошло наперекосяк, и тогда еще пыталась понять, что это значит и что с этим делать. Теперь я, кажется, знаю, но не могу ничего сделать. Я так близко, но при этом ужасно далеко. Насмешка Конора оказалась последней соломинкой, и когда я толкнула его так сильно, именно этого я и хотела. Убежав в свою комнату, я плачу вот уже пятнадцать минут. Мне до сих пор горько и одиноко. Но я так устала, что мне уже все равно. Сворачиваясь, обнимаю свою мокрую от слез подушку и смотрю куда-то вдаль. За окном стоит холодный ранний вечер, И в комнате тоже холодно. Я включаю обогреватель, надеваю мохнатые носки и залезаю под покрывало на кровати. Низ живота у меня ноет. Проверяю календарь, но до моих критических дней еще неделя. На этот раз мне хватит моего запаса тампонов, но потом придется просить Кецую привезти мне еще. Я не могу попросить об этом Хавьера, ни за что. Вот еще одна из 15 миллионов вещей, с которыми не приходится иметь дело моему братцу. Через час я встаю, иду через комнату, шаркая ногами, и поднимаю лист бумаги, подсунутый под дверь. Знаю, что это от Конора, и слова, написанные его острым почерком, заставляют меня слегка улыбнуться. При виде фотографии Далии мне снова хочется заплакать, но я просто ставлю ее на свой ночной столик, прислонив к чему-то, чтобы можно было смотреть на нее с кровати. «Может быть, я смогу найти для нее рамочку?» Зов рисовых хрустяшек с арахисовым маслом и шоколадом наконец заставляет меня отпереть дверь и выползти на кухню. Хавьер, работающий за компьютером, смотрит на меня. Я вижу, он размышляет о том, что мне сказать. Но я не хочу ни с кем говорить. Быстро беру хрустяшки и направляюсь обратно в свою комнату. Но недостаточно быстро. «Эй!» — говорит Хавьер. «Твой брат спросил, нельзя ли вам чем-нибудь заняться?» «Что ты думаешь о том, чтобы поучиться стрелять в тире?» «Я почти забываю о том, что мне плохо». «Серьезно?» «Да». «Мама нам никогда не разрешала». «Сначала я выясню этот вопрос с ней. Но если она согласится, тебя это интересует?» «Еще бы!» «От этой мысли у меня возникает чувство, что я в 10 тысяч раз лучше смогу контролировать ситуацию». «Когда?» «Когда я получу ее согласие». Притормози немного, снайперша, тебе еще долго не придется стрелять из чего бы то ни было, даже если твоя мама скажет «да». Вот что, мы будем ходить в тир после его закрытия, и вы выберете себе по стволу из тех трех, которые я предоставлю. Потом будете учиться разбирать его, чистить и собирать снова. Погоди, и это все? Я уже знаю, как это делать. Я сто раз смотрела, как мама чистит свои пистолеты. Он ничего не отвечает. Я отщипываю кусочек хрустяшки. Да ну, в самом деле, что ли? Это все, что мы будем делать в первое время. Выбирать, разбирать, чистить, собирать. Согласна. Но я хочу учиться стрелять. Знаю. А почему тогда нельзя? Потому что так я учу новичков. Если тебе это не нравится, мы вообще не будем ничего делать. Он такой же злой, как моя мама. Я всерьез думаю сказать об этом, но не говорю, потому что вряд ли этим чего-нибудь добьюсь. «Помимо того, что буду по-прежнему сидеть в доме и играть в монополию». «Отлично», — говорю я, но по моему голосу ясно, что это вовсе не так. «Конечно, плевать». «Круто!» — Хавьер закрывает свой ноутбук. «Это не игра Ланни. Ты ведь понимаешь это, верно? Оружие — это ответственность. Как только берешь его в руки, ты получаешь власть над жизнью и смертью. И к этому нельзя относиться легкомысленно». «Я знаю». Судя по его взгляду, он сомневается в этом. Я пытаюсь выглядеть спокойной и взрослой, поскольку понимаю, именно этого он хочет. Ну хорошо, я выберу оружие. Я научусь делать то, что нужно, а потом я могу поучиться стрелять. «Если твоя мама разрешит», — отвечает Хавьер. «Но не сегодня. По одной стадии за раз». Сейчас у него на боку висит пистолет похожий на тот, который носит мама. Значит, это, скорее всего, полуавтоматический пистолет калибра 9 мм. Мама всегда очень тщательно следит за своим оружием, но иногда мне удавалось подержать его в руках, ощутить его вес. Хавьер прав. Что-то меняется, когда ты берешь в руки оружие. Конечно, чувствуется уверенность и волнение, но и что-то еще. Я никогда не могла понять, что именно. «Может быть, когда он наконец-то позволит мне выстрелить, я пойму, что пытаюсь сказать сама себе». «Это хотя бы начало», — уверяю я себя. «Хватит давить». «Я не люблю быть терпеливой. Наверное, это у меня от мамы». Понижаю голос и спрашиваю. «Ты разговаривал с мамой за последнюю пару дней?» «Да, недолго. Ей пришлось закончить звонок до того, как я смог передать трубку вам». «С ней все в порядке». «Мама что-нибудь сказала о нем. «Я едва не произношу о папе, но знаю, что не должна называть его так. Только не вслух. Мы все знаем, о ком речь». Хавьер качает головой. «Пока ничего. Нет причин считать, что он где-то поблизости. Но давай внимательно следить за тем, что мы делаем. Оставайтесь в доме столько, сколько сможете выдержать». «Не выходите в сеть. Чем дольше ваше местонахождение остается в тайне, тем лучше и безопаснее для всех нас». «Ты мог бы, по крайней мере, позволить мне поговорить с друзьями?» «Говорю я ему, но на самом деле имею в виду далю Они нас не выдадут, она нас не выдаст». «А твои друзья скажут своим друзьям, и очень скоро все в Нортоне будут знать, что ты вернулась». Ты понимаешь, что сплетни о твоей матери — самое интересное, что когда-нибудь случалось в здешних местах. Никто не упустит шанс поболтать об этом. Он, конечно же, прав. Вся эта дружба — штука неверная. Хавьер воспринимает свою работу всерьез. И кетс тоже. Сейчас она занята своей настоящей работой. Расследует проникновение в чей-то дом на другой стороне озера. Надеюсь, что это не наш дом. Я тревожусь об этом о том, что ребята из школы могли забраться туда, устроить в нашем доме черти что, делать селфи в моей спальне, пиная мою подушку, рыться в моих вещах. Не то чтобы после стольких лет в бегах у меня было много вещей, но все равно больно думать о том, что кто-то изгадит то немногое, что у меня было своего. Но, может быть, это вовсе не наш дом. Может быть, кто-то, наконец, расколошматил крутой плазменный телек Йоханссонов или их мерсовский внедорожник. Может быть, кто-то обнес прежнее жилье Лэнсела Грэма. В конце концов, если мы просто родственники убийцы, то Грэм действительно убивал людей. Его единственный выживший сын сейчас сидит в тюрьме для несовершеннолетних. Если дом Грэмов разорят, то я об этом жалеть не буду. Наоборот, поаплодирую. Он был чокнутым и злым человеком. Если б мама, Кец и Сэм не успели вовремя, один бог знает, что было бы с нами. «Нет, я тоже знаю то же самое, что было с двумя другими его жертвами и со всеми теми девушками, которых убил мой отец. Я стараюсь не думать об этом». Со двора приходит Коннор. Он пробыл там довольно долго, потому что на нем куртка и перчатки. Сбросив верхнюю одежду, опускается на диванчик и сразу же хватается за книгу. Бросает на меня взгляд, но ничего не говорит. «Может быть, он думает, что мы все еще не разговариваем?» Может быть, это действительно так. Когда мы поедем? Спрашиваю я Хавьера, потому что это хотя бы как-то отвлекает. Я же сказал, что сначала мы спросим у вашей мамы. А еще ты сказал, что я пока не буду стрелять из чего бы то ни было, так что и спрашивать не о чем. Он смотрит на меня. Я позвоню ей. Если не дозвонюсь, оставлю сообщение. Куда это вы поедете? Спрашивает Конор. Я игнорирую его вопрос. «В тир. Он закрывается в восемь», — поясняет Хавьер. «Я приеду к закрытию, завершу все дела за день, проверю, не осталось ли кого-нибудь в здании. Потом вернусь за тобой, Ланни. кетс останется здесь с тобой, Конор». «Погодите, вы собираетесь в тир? А почему мне нельзя с вами?» — спрашивает мой брат. «Я знала, что он это сделает». «Потому что ты еще ребенок», — говорю я ему. Так что нет, тебе с нами нельзя. Но Хавьер смотрит на него и интересуется. «А ты хочешь поехать?» Конор пожимает плечами и продолжает читать. «Это значит, да?» «Конечно!» — произносит он. «Но я вижу, как розовеет кожа у него на скулах и вокруг ушей. Не совсем румянец, но близко к этому. Не в привычках моего братца показывать это. Однако он тоже в восторге от того, что сможет выбраться отсюда». Может быть, еще и от того, что сможет подержаться за оружие. Хотя Конор всегда оттвердил мне, что оно его не интересует. Я смотрю на часы и испускаю стон. Нам еще нужно как-то убить кучу времени. Я просматриваю игры и, наконец, загружаю в игровую консоль Assassin's Creed. Потом боком оттесняю брата, чтобы не мешал. Он встает, уходит в свою комнату и закрывает дверь. Отлично. Круто. «Хотя я ждала, что он предложит поиграть вместе. Ему нравится эта игра, поэтому я ее и выбрала». «Псих!» — говорю я себе под нос, запуская одиночную игру. Потом ставлю ее на паузу, встаю и открываю дверь его комнаты, не постучавшись, потому что знаю, это его разозлит. Он лежит спиной ко мне, и на секунду мне кажется, что я застала его за чем-то ужасно личным, но потом вижу, что он просто уткнулся в свой телефон. «Ты звонил маме?» Спрашиваю я его. «Нет», — Конор бросает на меня, — какой-то странный взгляд. «Тогда кому ты звонил?» «Никому», — отвечает он. «Потому что если ты звонишь маме, я никому не звоню. Тогда он выходит из себя. Это застает меня врасплох, потому что я знаю, что Конор умеет беситься. Однако обычно требуется долго и упорно доставать его». А сейчас он взрывается ни с того ни с сего и орет: «Просто отвали отсюда, а! Хватит притворяться мамочкой! Это у тебя не получается!» Я отшатываюсь назад, и он рывком оказывается у двери и захлопывает ее прямо передо мной. Мне даже приходится отпрыгнуть, чтобы не получить дверью по носу. «Урод!» — ору я в ответ и ударяю в дверь кулаком. «Ну, психуй дальше, сопляк! Это у тебя получается!» Он не отвечает, да я и не жду ответа. Несколько секунд сверлю дверь злобным взглядом, потом поворачиваюсь. На меня смотрит Хавьер. «Чего?» — рявкаю я. «Ты ведь не считаешь, что это нормально, если он вламывается к тебе в комнату, когда дверь закрыта?» — спрашивает он. «Нет, конечно. Тогда не делай так с ним. Я знаю, что твоя мама тебя такому не учила. Если бы он был хотя бы чуть-чуть менее вежливым, я сказала бы ему заткнуться, но я этого не делаю» хлопаюсь обратно на диван, беру игровой контроллер и начинаю играть. У меня это получается не так хорошо, как у моего брата, но я и не полный отстой. На некоторое время погружаюсь в мир игры, и меня это радует, потому что я могу оставить все остальное где-то позади и ощутить, как стены вокруг меня тают. Но все возвращается обратно, когда Хавьер вдруг оказывается рядом и вырубает телевизор. «Эй!» — протестую я, — потому что была как раз на середине прыжка и теперь потеряю игровую жизнь но он подносит палец к губам его темные глаза смотрят очень напряженно и я умолкаю мгновенно я слышу что то хруст гравия под шинами хавьер подходит к окну и чуть отодвигает занавеску секунду я пытаюсь понять все ли в порядке или нет потом он достает пистолет из кобуры и приказывает «Бери, брата, и спрячьтесь оба!» «И не звука, быстро!» «Что такое?» — шепчу я. «Сердце мое яростно колотится. Мне становится жарко, потом холодно. Это он?» «Я так не думаю», — отвечает Хавьер. «Но вам все равно нужно спрятаться. Иди». Оглядываюсь по сторонам, проверяя, не осталось ли на виду чего-нибудь такого, что могло бы выдать наше присутствие. Потом кидаюсь к комнате Конора, негромко стучусь и распахиваю дверь». Конор, вставай, нам надо...» Я не договариваю, потому что в комнате его нет. Хотя на кровати все еще лежит книга, там, где он валялся, читая ее. Наклоняюсь и заглядываю под кровать. Никого. Я проверяю маленький шкаф. Потом затылком ощущаю сквозняк. Оглядываюсь и вижу, что окно у кровати распахнуто. Занавески медленно колышутся на ветру. «Черт возьми, нет, только не это!» «Нет времени говорить Хавьеру, потому что я слышу снаружи басовитый лайбута. Отдергиваю занавеску и выглядываю из окна. Но брата нигде не вижу. Под окно подставлен маленький деревянный ящик. Идеально для того, чтобы бесшумно слезть вниз. Куда ты удрал, сопляк?» «В поле зрения нет ничего, кроме старого амбара. Я секунду колеблюсь, потом перекидываю ногу через подоконник, пригибаюсь и наступаю на ящик». Тот слегка скрипит, но выдерживает мой вес. Прикрываю окно. Горловое рычание и Бута маскирует шум, который я произвожу, и я слышу, как Хавьер свистом отзывает пса обратно к крыльцу. Я слезаю с ящика и как можно тише бегу через открытое пространство к амбару. Конора нет и здесь. Амбар завален инструментом и обычным хламом, которые копятся в сельских домах, в основном старыми деталями. И если тут когда-нибудь и был чердак, его давно разобрали. Тут совершенно негде спрятаться. Слишком поздно, чтобы попытаться вернуться обратно в дом, поэтому я прячусь в тени и стараюсь не думать о живущих здесь пауках или о змеях, которые могли заползти сюда на зиму. Присаживаюсь на корточке и слушаю. У меня нет пистолета, но я хватаю вилы, и держу их обеими руками. Если придется драться, я буду драться. Прислушиваюсь. Не раздадутся ли выстрел или звуки борьбы, но слышу лишь мужские голоса. Мне кажется, они звучат совершенно спокойно. Это продолжается некоторое время. Потом я слышу, как заводится двигатель, по гравию снова хрустят шины, этот хруст сворачивает за угол и удаляется. Я жду до тех пор, пока он не стихает совсем потом стою, опираясь на вилы, потому что колени у меня трясутся. Выхожу из амбара и оглядываюсь по сторонам. Но Конора нигде не видно. Я забираюсь обратно в окно и выглядываю из комнаты. Хавьер как раз запирает входную дверь. Бут, спущенный с цепи, тоже в доме. Он подбегает ко мне и смотрит на меня снизу вверх. «Кто это был?» — спрашиваю я Хавьера. «Во рту у меня сухо, глотать больно». «Детектив Престер», — отвечает он. «Он сказал, что заехал проверить, здоров ли я, потому что я сократил часы своей работы в тире. Но, мне кажется, он чует...» Я поспешно прерываю его. «Конор пропал!» «В каком смысле пропал?» «Его нет в комнате, и нигде во дворе тоже нет». Я смотрела. «А что насчет шкафов и амбара? Его нет в...» «Ланни, просто проверь шкафы!» Я открываю дверь своей комнаты и заглядываю во все места, где мог бы спрятаться мой брат. Но там никого нет. Я выхожу как раз вовремя, чтобы увидеть, как Хавьер рывком отодвигает резиновый коврик. Мы каждый день становимся на него, когда моем посуду. И под ним обнаруживается кольцо, утопленное в дерево. Я моргаю, потому что понятия не имела, что здесь вообще есть эта штука. Хавьер никогда не упоминал о люке. Полагаю, он приберегал его для экстренных случаев. Когда Хавьер распахивает люк и зажигает внизу свет, я вижу деревянные ступени, уходящие вниз, в темноту, и лампу, свисающую со шнура. Хавьер задевает шнур, спускаясь вниз, бутлает и царапает края люка, но не следует за ним. Хавьер скрывается лишь на пару секунд, потом выключает свет, вылезает наверх и захлопывает крышку, пинком отправляет резиновый коврик обратно на место. «Внизу его нет». Он что-нибудь сказал тебе? Что-нибудь насчет того, куда мог уйти? — Нет, — отвечаю я. Я знаю, что иногда он любит гулять во дворе, но... Хавьер исчезает прежде, чем я успеваю сказать что-либо еще. И Буд бежит за ним, стуча когтями по деревянному полу. Меня подташнивает и трясет. Снова обыскиваю комнату брата, свою комнату. Проверяю абсолютно все. Его нет в доме и когда Хавьер с мрачным видом возвращается, я понимаю, что случилось самое худшее. Мой брат действительно пропал. «Успокойся», — твердо говорю я себе. Он просто сбежал, разозлился на тебя и сбежал, чтобы досадить тебе. Но поступил ли бы он так? Он знает правила и в курсе, что отец где-то там, на свободе, и что мама слишком далеко, чтобы защитить нас. «Может быть, Конор попытался сбежать к ней? Тогда он просто психованный дурак. А может быть, отправился в Нортон? Не знаю. Я ни за что не смогу сказать маме, что потеряла его. Когда я найду брата, то сначала обниму, а потом стукну так, что он этого никогда не забудет, а потом снова обниму. Я хочу сказать Хавьеру. Пожалуйста, не говори маме, но не могу. Он тоже несет за нас ответственность. Выхожу на крыльцо». Цепь Бута лежит на земле, свернувшись длинной спиралью. Останавливаюсь рядом с ней и оглядываюсь по сторонам. Хавьер уже обошел дом по периметру. Бут держится рядом с ним. Хавьер смотрит через изгородь на лес, окружающий хижину, и я знаю, о чем он думает, в какую сторону. Понятия не имею. «А Бут не может найти его?» — спрашиваю я. «Может быть, он раньше выслеживал добычу». Может быть, он сможет найти Конора. Я бегу обратно в дом, залезаю в шкаф брата и в куче одежды, приготовленной в стирку, нахожу самую вонючую футболку, отдаю Хавьеру, а тот показывает ее Буту. Пес с энтузиазмом нюхает футболку, потом смотрит на нас, как будто понятия не имеет, что нам нужно. Я наклоняюсь и говорю «Найди его!» Я не умею говорить по-собачьи, поэтому Бут просто облизывается и склоняет голову на бок. Беру футболку и снова сую ему в морду. Он отдергивается назад и предупреждающе рычит на меня. «Пожалуйста!» — прошу я. «Найди его!» Бут садится и чихает. Хавьер тихо ругается по-испански. Наверное, он думает, что я не понимаю значения этих слов. Но потом наклоняется и гладит пса, приговаривая. «Извини, дружище, ты не виноват». Виту Бута по-прежнему недоумевающий. Но вдруг он настораживает уши, словно собравшись с мыслями, потом скакивает, гавкает и перемахивает изгородь одним прыжком, да так что у него остается в запасе не менее шести дюймов. У Хавьера отвисает челюсть. — Ты не знал, что он вот так может перепрыгнуть через ограду? — спрашиваю я. — Нет, черт побери. Хавьер отпирает ворота и выходит на подъездную дорожку где Бут деловито нюхает гравий, отпихивая носом камешки и поднимая облачка пыли, делает круг по дорожке, затем бегом кидается вниз с холма. Хавьер бежит за ним, я бросаюсь следом, догоняю и держусь вровень, благодаря про себя маму за то, что та вытаскивала меня на все эти пробежки вокруг Стилхаус Лейк. Бежать по гравию нелегко, но мы не замедляем бег, пока Бут не останавливается примерно на половине пути от хижины к основной дороге. Здесь гравий истончается, переходя в грязь, в основном уже подсохшую. Бут выписывает восьмерку, нюхая землю, возвращается в ту же точку и садится. Смотрит на нас с некоторой жалостью. Глупые люди! Я первая замечаю следы на грязной обочине под деревьями. Узор подошвы мне знаком. Это кеды, которые носит Конор. Бросаюсь в лес, едва слышу, как Хавьер кричит мне вслед. «Подожди, Ланни!» Потому что мне страшно, мне ужасно страшно, что Конор удрал, или еще того хуже, что с ним что-то случилось, что он заблудился, упал, потерял сознание, или сначала я вижу лицо Конора, он смотрит назад в сторону хижины, и после полуденной свет проникающий сквозь ветки деревьев падает прямо на него. Вид у него грустный, задумчивый и, может быть, слегка виноватый. Конор просто стоит. На одном месте, потом поворачивается, смотрит на меня и говорит, «Ланни!» Я не слушаю, резко останавливаюсь перед ним, хватаю его за плечи и трясу так, словно хочу вытрясти из него всю дурь. И только тогда замечаю, что он плачет, плачет. Я прекращаю его трясти и обнимаю, хотя я всегда была выше его. Мне кажется, брат никогда не был таким маленьким и хрупким. Он просто опускается на землю, и я вместе с ним. И мы стоим на коленях, обнимая друг друга. Раскачиваемся взад-вперед, не говоря ни слова. Я даже не знаю, может ли кто-нибудь из нас сейчас говорить. Случилось нечто ужасно неправильное. Я даже не знаю, что именно, и боюсь узнать. Коннор протягивает мне свой телефон. Руки у меня трясутся. Мама никогда не забывала отключить интернет-функции, и поставить на телефоны родительский контроль, прежде чем отдать их нам. Но я не особо удивляюсь, обнаружив, что Конор сумел обойти это. Должно быть, сумел, потому что на экране крутится какое-то видео, и оно заканчивается как раз в тот момент, когда я беру телефон. Что это? Я слышу, как позади меня возникает Хавьер, а Бут скулит и лезет под руку Конору, пытаясь лизнуть моего брата в лицо. Я сглатываю и отстраняюсь. Вместо меня Конор теперь обнимает пса, как будто ему нужно за кого-то держаться. «Ты хочешь, чтобы я это посмотрела?» Он молча кивает. Я нажимаю кнопку воспроизведения. и когда вижу то, что показано в этой записи, мир меняется навсегда.